Восемьсот седьмое. Матерь Агни-йоги. Да, да, да, даже и это пройдет. всё пройдет, что так крепко окружает вас в данное время и стремится яро воздействовать на вас, ставя в условия освободиться, от которых невозможно и через которые хотите вы того или нет, но приходится неизбежно проходить. А когда они пройдут, то даже воспоминания о них не останутся, вернее, не придут на сердце, ибо очень уж тяжкие они, условия эти, и так далеки от ваших устремлений и всего того, о чем вам говорилось, мыслью живите и надежды на будущее, приближающейся так же определенно, как приблизится завтрашний день. То, что осуществляется в малом, согласно вам данным прогнозам, осуществится также в большом, близится сужденное время.